Красных, а при батюшке-царе было всё прекрасное Я ж хожу дверез и сударушка, белая береза, Все вокруг безбожно пью я один дверек. Только сны, сны о самом главном, Где нет голода и лжи в мире этом странном.